«Два. Испытание». Он окаменел. Только что тут стоял мужчина, что назвался инквизитором времени, и вдруг он исчез. Принял бы это за свою фантазию, но браслет, что красовался у него на запястье, говорил о том, что всё произошло на самом деле. «Как это он так?» Придя в себя, спросил он. Посмотрел на браслет, больше похожий на современный гаджет. Открыл панель и, осторожно, словно эта кнопка от взрывчатки, коснулся её. Как будто знал ли обо мне. Постарался вспомнить, что говорил мужчина о времени, реке, плавающих линиях на рисунке, внимательно посмотрел на тот самый эскиз, пожал плечами и постарался растянуть браслет. Крутил его и так, и так, но не смог найти застёжки, будто сделан из одного куска пластика. Как-то же его мне надел? Еле заметная зелёная точка, присмотрелся, нашёл их ещё несколько точек. Одна была красной, другая синей. Будрет какой-то сумасшедший мужик, но взял оставленную инструкцию, открыл её и, не обращая внимания на посетителей выставки, стал внимательно читать. Он смеётся. В инструкции ничего не было сказано, как сместить время. Только понял одно, что кнопка возврата в действительности не возвращала, она выступала в роли ограничителя во времени, дальше которого ты не мог продвинуться. Это ограничение привязывалось к тому времени, когда ты начинал скольжень. Ян припомнил, как в него попала пуля ворона, а после время потекло обратно. Я ничего не делал, но само стало смещаться. Ещё успел подумать, что это у всех перед смертью, ведь именно про это и пишут книги. Перед смертью увидел ты свою жизнь. Интересно, откуда автор узнал, что он увидел? Ведь кто видел, умер? Мрёт. Он вернулся в гостиницу и до глубокой ночи думал о мужчине и реке времени. Проштудировал инструкцию, где очень много говорилось о выживании, будто уже умеет шагать сквозь время. А также была приложена записка. Задание. Отнесись к этому серьёзно. На браслете настрой дату ограничения минус три года. Инструкция, пункт 48.24. Когда шагнёшь, иди по адресу «Космонавтов-12». Это недалеко от твоего павильона. Магазин Комос. У кассира попроси письмо. Жду. И это все? А как, черт подери, мне сдвинуть время? Словно я это делаю ежедневно. Или мне надо в себя пулю пустить? Чертовщина какая-то. Ян задергался, понимал, что в этом что-то есть. Ведь однажды сдвинул время и смог вернуть себя и Валю. Сказал, что наблюдал и за мной искал. Может, у меня и правда есть дарь? Ну ведь это же глупо. Как можно время развернуть или вернуться в прошлое? Ты там говорил про воду. Открыл инструкцию, и как было написано в пункте 48.24, минусовал ровно 3 года. Так ладно, настроимся. В прошлый раз получилось, почему бы и теперь не получиться? Встал посреди комнаты и стал махать руками то вправо, то влево, как бы сдвигая в сторону невидимую преграду. Хм, не получилось. А что я хотел? Время дела не шутошное, так просто его не сдвинешь. Может, мне надо провалиться? Но зачем? В инструкции это не сказано. Да и инквизитор про это не упоминал. Попробую ещё раз. Он то закрывал глаза, то открывал их, то дёргал руками до да так сильно, что заболели суставы в плечах. То медленно проводил пальцами по невидимым страницам, словно перелистывал их. Но Результат был прежний. Он стоял посреди номера. Это я упустил. Ну что? Ещё раз прочитал инструкцию, но ни слова о том, как двигать время. Хотя бы намекнули. Подошёл к окну. Огромный город, который никогда не спал это целый мир в большом мире. Вспомнил, как в него попала пуля. Это было так странно, даже не испугался, просто принял, как должное. Но время всегда идёт вперёд, но вот оно остановилось и кровь перестала капать. Ян поднял голову, шторы качнулись, дотронувшись до золотистой ткани, отдёрнул их в сторону, и на улице сразу стало светло, словно наступил день. Ух ты. Провёл рукой, ещё раз стало темно. Я это делаю или мне кажется? Уже через секунду сдвигал дни, недели, месяцы, они так быстро мелькали, что превращались в непрерывный поток. Вот небо стало серым, пошёл снег. Как ему показалось, почувствовал холодную суровость, но уже через несколько секунд засияло яркое солнце. Он обрадовался, а рука, не останавливая, прокручивала время вспять. И вот всё замерло. Попробовал её сдвинуть, но, похоже, сработало ограничитель. «Кажись, я прибыл». «А-а-а!» За спиной раздался женский вопль. От звона в ушах Ян сжался. «Вы кто такой? Как сюда попали?» «Понимаете...» Он хотел что-то сказать, но понял, что влип по самые уши. Женщина схватила толстый рекламный буклет, что обычно лишит на журнальном столике, и со всего маху врезала им Яна. «Убирайся! Сейчас вызову охрану! Убирайся!» Я не понял, как оказался в коридоре. Женщина вытолкнула его из номера и захлопнула перед его носом дверь. Вообще-то это и мой номер. Похоже, и правда сдвинул время и теперь в прошлом. Прикольно, но посмотрел на свои ноги. Он стоял босиком. Эй, отдайте мои ботинки. Стоп. Если я шагнул в прошлое, то со мной только то, что было на мне. Хорошо, что не в трусах. Ладно. Надо вернуться и одеться. Тут же стал водить руками, как это делал минуту назад, но ничего не происходило. Открылась дверь номера, и на него уставилась дамочка. «Ты все еще тут?» Я позвонил администратору, а не сейчас. Оттолкнул ее в сторону, женщина взвизгнула. Влетел в номер и, шаря внизу шкафа, стал искать свои ботинки. Но вместо них нашел кроссовки, схватил их и еще какой-то темно-синий плащ. "Где это куда?" Проскользнуло у неё под рукой, и не дожидаясь, пока она завизжит, бросился на утёк. Ещё в лифте попробовал надеть кроссовки, но те, как назло, оказались настолько маленькими, что ему с трудом удалось запихать только носок. Лифт остановился. Делая вид, что всё нормально, вышел из гостиницы и быстрым шагом, насколько это вообще возможно, пошёл в сторону парка. Инструкция по выживанию. Чёрт! Выругался, понимая, что сама инструкция к браслету осталась в номере. Влип, влип, влип. Остаток утра Ян просидел в парке. Хорошо, что было лето. Покрутил в руках кроссовки, натянул на плечи женский плащ и, посматривая на прохожих, которых с каждой минутой становилось всё больше и больше, стал ждать, когда откроется магазин Комс. Идти в этих кроссовках равносильно тому, чтобы идти в туфлях, у которых сломался каблук. Взяв их в руки, он зашёл в магазин и подошёл к центральной кассе. Добрый день. Девушка увидела в его руках кроссовки, покосилась на ноги и, улыбнувшись, спросила: "Утро не задалось. Это точно. Мне должны были оставить письмо, можно его взять? А вы не перепутали? Это книжный магазин, а не почта". Да, понимаю. Но инквизитор времени сказал взять его на кассе в вашем магазине. Кто кто сказал? Верочки, меди погуляй. К кассе подошла пухлая женщина. Она так же, как и девушка, увидев голые ноги юноши, улыбнулась. Парившись стопки бумаг, достала тетрадку и извлекла из неё старый конверт. Держи. Идём, не будешь ведь так ходить. И с ними женский плащ, он тебе не идёт. Шлёпая босыми ногами, Ян поспешил за женщиной, на ходу снял плащ и зайдя в кабинет, посмотрел на конверт. Пожелтевшая от времени бумага, оторванная почтовая марка, пятно от стакана. Сколько ж тебе лет, подумал он. "Сиди здесь я сейчас", сказала женщина и выйдя из кабинета, закрыла дверь на ключ. Вскрыл конверт и достал новую инструкцию. Прибыв в эти месяцы в метро Косино, Алёрмантовский проспект, дом 2, строение 1, магазин Букет от мамы. Ладно, если я попал в это время, то и туда тоже доберусь, только надо ничего не перепутать про временные метки на браслеты. Овладевая фотографической памятью, Ян вспомнил, что говорилось в инструкции про установки: активировал браслет и настроил новую дату. Вроде всё, пора Встав посреди комнаты, погрузился в себя, опять вспомнил, как пуля попала ему в грудь. Комната пошатнулась, погас свет, но он, проводя руками, уже прокручивал время, через несколько секунд достиг конца. Дальше время не двигалось. «Ты думаешь, я за тобой буду бегать?» Ян услышал возмущенный голос женщины. «Не сработало?» Подумал и удивленно посмотрел на нее. «Не пялься!» Платье другое, ведь прошло 8 месяцев. На кеды и куртка пригодится. И вообще, сказала же, подожди. Трудно было посидеть спокойно. Вы тут новичок, сразу видно. Привыкай. И чтобы с тобой не происходило в будущем, принимай как должное. Это правила выживания. Вы тоже из этих. Нет. Ты смылся. Я только знала, куда и когда придёшь. Вот и сидела тут ждала тебя. Одевайся, тебе пора идти. Спасибо, а какой сейчас год? Неважно про год, вообще забудь. Он условный. У вас своё время исчисления. Разве не обратил внимания? Ян вспомнил, что когда настраивал метку, там высвечивалось восьмизначное число. 99 миллионов. Ого. Неужели туда можно попасть? Оделся. Вот деньги и жетоны на проезд в метро. Иди, мне пора работать. Спасибо вам. Это вам спасибо. Всегда рада помочь страннику. Прошлый раз и правда поспешил. Не стал больше задерживать женщину, надел кеды и взяв в руки куртку, вышел из магазина. Плутая по подземным переходам и пересаживаясь с одной ветки на другую, Ян прибыл на станцию Кассино. Потребовалось ещё целых полчаса, чтобы добраться до цветочного магазина. А ты не спешил? Как только он вошёл в салон, услышал голос инфизитера: "Да вы надумано издеваетесь. Надели наручник, всучили инструкцию, в которой ничего не сказано. И топай в прошлое. Я вам кто?" И кричи, посетителей напугаешь. "Идём, надо потолковать". Ян посмотрел на бабушку, что выбирала удобрение для цветов, пожал плечами и пошёл следом за Селантьевым. Ты молодец, справился, думал, не получится. Ведь за тобой давно наблюдал ещё до того, как тебя убили. Мы всё это знали и не остановили? Я мог ведь умереть. Но ведь не умер. Как это всё работает? Не смотри на браслет, он тут ни при чём. Всё скрыто в тебе. Ты смог ухватить нить времени. Это, конечно же, примитивное сравнение, но как-то же надо объяснять. Что такое время, никто до сих пор не знает. И чем больше его изучаем, тем труднее объяснить, что это. Все думают, что время безвозвратное, но, как ты сам убедился, это не так. Но ведь это же опасно, а что если я... Ты про эффект бабочек... убить одной носиком это изменишь будущее? Нет, это не работает. Это выдумки фантастов, попытка описать влияние будущего на прошлое. Ведь сам по сути в прошлом всё, что могло, уже произошло, а значит, нет смысла менять. Но есть такое понятие, как эффект брошенного камня. Это напоминает предмет, брошенный в воду. Чем дальше ты его от себя бросаешь, прошлое, тем слабее волны. Но течение двигается И получается, что волны, созданные брошенным камнем, уходят в сторону. И в то время ничего не происходит. Но чем ближе камень к текущему времени падает, тем больше вероятность, что волна затронет тебя. Ты понимаешь? Да, пусть не всё, но понимаю. Значит, всё же есть влияние прошлого на будущее. Конечно же есть. Ты что предпочитаешь? Кофе или чай? Мужчина подошёл, взял два стакана. и налил кипятка. «Вы же знаете». «Зачем кофе?» «А я вот предпочитаю по старинке чай». «Зачем вы мне это говорите? Зачем дали браслет и отправили в прошлое? Зачем это?»